Этот элегантный молодой джентльмен, одет в голубую сатиновую блузу или в куртку из белого полотна, или, быть может, просто в рубашку из Лины Батиста с кружевом, загофрированным «Бог весть когда».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 продолжал пехотный офицер, многозначительно покачав головой. «Вы не знаете мисс Пойнт-Декстер так, как я ее знаю. Это очень эксцентричная молодая особа, чтобы не сказать больше. Вы, должно быть, и сами это заметили?» «Да что вы, Слоумен!» — поддразнил его майор. «Боюсь, что вы не прочь посплетничать. Наверное, сами влюбились в мисс Пойнт-Декстер». «Хотя и прикидываетесь ненавистником. Приливной вы ее к лейтенанту Генкоку или к Кроссману, если бы его сердце не было занято другой, это было бы понятно, но к простому мустангеру, этот мустангер — ирландец майор, и у меня есть основания предполагать, что он, кто бы он ни был, прервал майор, мельком взглянув на дверь, вот он...»